Глава седьмая. Он тоже человек. Имей в виду, какой бы опытной ты ни была в общении и обращении с противоположным полом, славные его представители все равно полны тайнами. Большинство каковых понять или разузнать невозможно. Конечно, умудренные опытом дамы определенные закономерности в поведении своих спутников в жизни рассмотрели, правда, не так уж и много. Познакомься с кратким обзором некоторых из них, может. «Хотя бы когда-нибудь не станцуешь лесгинку на граблях?» Если мужчина действительно добивается расположения женщины, то его слова лучше всего пропускать мимо ушей, поскольку значение имеют только поступки. В период, когда он еще не добился желаемого, он способен на широкие жесты, и дорогие подарки, и поездки, и помощь в карьере. Он будет стараться. Так уж мир устроен, что человек – чаще ценит не сбыточное, а не реальность. Вот и мужчина, повинуясь своему охотничьему инстинкту, готов выпрыгнуть из кожи ради непреклонной красавицы. Так что не слушай обещания, а верь делам. Таков мой тебе совет. Размолвки и скандалы чаще всего показатель уровня культуры, а не отношений. Мужчины не считают ворчание и конфликтность своей ненаглядной чем-то важным, пока хотят остаться с нею. Если же мужчина идет к разрыву, именно эти дамские штучки и лягут в основу обвинения. Кроме того, мы часто склонны считать скандал концом света, а наши спутники очередной причудой женского характера. Так что не убивайся, если по вашему дому летают молнии и рвутся гранаты. Посмотри. Вы оба оторвались, и ты отправляешься лечить мигрень, а муж уходит с головой в последние подробности Формулы-1. И ничего противоестественного в этом нет, хотя, конечно, смотря сколько ты подобных упражнений выдержишь. Считая, что мужчина испытывает твою нервную систему на прочность, желая довести тебя до психушки, скорее всего, ты ошибаешься. Он не специально уходит в гараж на полчасика и возвращается через полдня, и вполне искренне, Удивляется твоей истерике. Зачем же Морге и Бюро несчастных случаев обзванивать? Со мной же все в порядке. И в этом он весь. Приучать его беречь твои нервы бессмысленно. Максимум, что может тебе удаться. Да и то, цену немалых усилий, это мягко и настойчиво внушить ему, что ты волнуешься. И тебе достаточно десятисекундного звонка со словами «буду позднее». Более глобальных выводов делать не советую. Ну а если его опоздание и исчезновение носят совершенно иной характер, это другая тема. Твой любимый крайне непоследователен, то засыпает тебя розами, то пропадает или надувается неизвестно на что, демонстрируя обиду или меланхолию. Поздравляю, твой экземпляр – типичный манипулятор. Он не умеет получать удовольствие от жизни иначе, как на американских горках. Он может свести тебя с ума, если ты примешься подыгрывать ему, но успокоиться вряд ли. Конечно, коль скоро тебе такой адреналин по нраву, продолжай в том же духе, и если же каждый его заезд выливается для тебя в пару суток разбитости и глотания успокоительных таблеток, лучше подумать о себе. Надолго ли тебя хватит? Да и нравится ли тебе жить словно маятник, а? Еще один миф. Мужчина тщательно скрывает свои секреты. Ничего подобного. Например, если анализировать его претензии, то можно узнать о нем очень многое. Если он подозревает тебя в нечестности, значит, сам не ангел. Если упрекает тебя в том, что ты его не любишь, не удивляйся, узнав, что он сам подумывает о разрыве отношений. Мужчина, считающий, что ты должна принадлежать ему всецело, как вещь, как правило, не в силах изжить свою рабскую натуру и не имеет значения его материальный или социальный статус. Только истинно свободный человек способен уважать другого. Кстати, муж, уверяющий, что самое главное в жизни карьера, не ценит тебя как личность. Задумайся, может быть, он и влюблен-то в себя. Скупость означает либо патологическую черту характера, которую ты вряд ли живешь, или его равнодушие к тебе. Напомню еще раз. Мужчина всегда дорожит тем, что досталось ему дорогой ценой. Если он считает, что тебе достаточно одной новой юбки раз в пять лет, вы вряд ли поймете друг друга. Ты, правда, можешь сама себе на юбке шубки начать зарабатывать, но в таком варианте. Зачем тебе гопсек? Хочешь, не хочешь, а надо бы тебе запомнить, что мужчина имеет право на свое личное пространство. Свободный от домашних хлопот и проблем быта. Уважай его и развивай в себе терпимость. Теперь о сопернице. Начнешь воевать с нею в открытую, потеряешь остатки надежды на мирное расставание с мужем. Он тебя сможет возненавидеть. Постарайся поступить мудрее и цивилизованнее, хотя бы ради себя самой. Не могу не рассказать историю хорошо знакомых мне людей. Жила-была Алена со своим мужем Максимом, долго раздела ее влюбиться в приятного во всех отношениях Олега. Башню мощно встряхнула. Собрала она свои пожитки в узелок и уехала в съемную однокомнатную квартиру из загородного дома, чтобы стать счастливой. Эта надрывная история длилась целый год. Максим назначал свидание Алене в дорогих ресторанах, кричал, что все, что он делал в жизни, было только для нее, обещал простить, все забыть, умолял вернуться. Олег зарабатывал скромно, но к Аленке относился трепетно, Она светилась счастьем и возвращаться к мужу не собиралась. Ребята строили планы на дальнейшую совместную жизнь, мечтали, но на развод ни Алена, ни Максим не подавали. На беду давняя Аленкина подруга Марина встретила как-то Максима в супермаркете. Вышли они на улицу, и Марина встала в стойку, увидев новенький автомобиль Максима. Охи-ахи, восторге, конечно, мужчине приятно. Да и соскучился порядком о женском щебетании парень. Пригласил в кафе. Пока кофе пили, Марина подробно и, разумеется, под большим секретом выкладывала Максиму про то, как у Аленки все начиналось на стороне, как голубки шифровались вначале и добавляла свежих подробностей на тему, куда ездили, да как любят друг друга. Каждое ее слово больно ранило Максима, стучало в висках, заставляло неметь ладони. Ох, нет предела женской хитрости. Обидные слова Маришек пересыпала восторгами в адрес Максима. «Ах, какой ты молодец!» И стреляла, и сверкала глазенками, намекая на безусловные согласия художественно совокупляться. Вообще стрельба глазами всегда имеет под собой какую-то почву, обычно материальную, либо физиологическую. Марина быстренько перебрала в памяти всех своих воздыхателей, и их сравнение с Максимом напоминало сопоставление бычьего хвоста и северного сияния. И решила девочка наступать танком, ведь, наконец-то, у нее появилась возможность понравиться нормальному человеку, а не этой прорве двуличных мужчин, которые вчера на балу с женой венский вальс целых двенадцать минут кружили, а сегодня целуют коленки у шавок стриптизерш в розовых купальниках, да по закрытым баням шоркаются. Этот хоть тормоза какие-то имеет, и его точно не застанешь дома в постели с какой-нибудь моделью человека с торчащими ключицами и грудной клеткой рахетической наружности. — Максим-то принесет стакан молока на ночь, — подумала Марина и начала действовать. — У тебя в глазах написано, что ты еще любишь ее, брось. Она неблагодарная, не любила тебя, раз с другим в койку завалилась. Ты ее в Монте-Карло, на Сейшелы, а она недостойна твоего внимания. Не ценила она тебя, такого замечательного, настоящего мужчину, никакие твои достоинства не замечала. Так лучшая подруга утешала и улещала Максима, а он смирно кивал головушкой и мямлил нечто маловразумительное. «Ну да, ты права, конечно, а как же?» Разлучница входила в свою роль все активнее и художественнее, выбирала краски почернильнее и только что не шипела, как шакал из Маугли. «Да-да, а -да, еще земляным червяком!» Потом ее рассказ принял более решающие обороты. «Рассказывала твоя красавица, что ты в сексе полный ноль. Неужели правда? Может, проверим?» В тот же вечер Марина поселилась у Максима. Уволила горничную, стала сама все начищать, намывать, готовить и по телефону приятельницы по-учительски вещала. Он такой рациональный, ему нужна женщина конкретная, которая бы удовлетворяла его требования. А я пойду дальше, стану незаменимой. Мне всего за месяц удалось его на себя присадить. Я ему сочувствую, делаю массаж и педикюр, нашу кофе в постель, И всячески стараюсь сделать так, чтобы ему меня не хватало. У каждой женщины есть свои фишечки. Вот я весь свой арсенал включила. Только, знаешь ли, не люблю я его. Но это уже второй вопрос. Главное сейчас его соленкой развести и на себе женить. А там у меня этих часовых будет сколько захочу. Мужчины всегда возвращаются туда, где им хорошо. Если понадобится, стану ему за ушком чесать или пятки щекотать. У меня еще грудь не на попке и ягодица не на коленях. Закачаю геля в губы, кольнусь ботоксом и буду не хуже людей. На рублевке каждая вторая у подруги мужа отбила, и ничего. От себя добавлю, именно поэтому жуткие оскалы под видом светских улыбок и стали непременным атрибутом случайных встреч милых дам в ресторанах и бутиках. Настя в этот же день позвонила Алене. Представляешь, какая крыса охмурила твоего супруга и поселилась в доме, ходит в твоем халате атласном. Аленка передернула озябшими лопатками, подала на развод утром, ревела весь день, потом пришла ко мне жаловаться. Я ей говорю, а что, он должен рыдать о тебе всю оставшуюся жизнь, развесить по дому твои портреты и по утрам с них пыль стирать? Со стула встала, место потеряла». «Какая разница-то? Подруга или другая какая-то женщина сейчас с ним рядом? Жаба душит? Так на двух стульях не усидишь? А ты и не сидела, судя по твоим рассказам. Ты любовью-то с супругом не занималась сто лет, а он не каменный. Он и так долго выдержал. Отпусти его». А Алена тоже решила у дела погрызть маленько. «Нет, так не оставлю. Я им малину поломаю. Завтра же поеду шторы в доме снимать» и свои вещи забирать. Только не знаю, куда складывать. В однокомнатной квартире не уместится. Отсужу у него полдома или деньгами пусть отдает, чтобы я себе жилье купила. Ах ты, Кабелина, я таких подарочков ей дарить не собираюсь». Нарядилась понаряднее, начепурилась и поехала в дом к супругу. Так и есть. Подметает атласным подолом низкорослая Марина лестницы. В ее туфлях ноги выворачивает, но держится стойко плечи распрямила, спину выровняла, смотрит волком, словно к удару в лицо готовится. Вышел Максим, да прямо с порога и начал. «Ты дрянь, проститутка!» Аленку затрясло. «Я проститутка! Есть вещи, которые можно купить», — сказала она, показывая на Марину. «Но некоторые не продаются. Нельзя жить с нелюбимым. Жила не знала, что не люблю, не понимала этого». Годы шли, мы жили нормальной жизнью, и вдруг я поняла, что живу с тобой неправильно, потому что нашла того, которого всю жизнь любила, но не знала. Я не дала тебе возможности жить со мной нелюбящей. Ты достоин лучшего. Ты ни в чем не виноват. Я ушла из своего дома. Я сказала тебе обо всем сразу. Я живу с этим человеком до сих пор и рожу ему ребенка. Оставайтесь тут. Ей хочется чесать тебя за ухом, и это твоя радость а уж какие у нее цели, ваше дело. Выскочила из дома, позвонила мне. Наталья Владимировна, спасибо. Спасибо. Я сейчас поступила совсем не так, как собиралась. Как здорово, что мы потолковали с утра обо всем. Просто груз огромнейший спал с плеч. Я сказала, что подала на развод и объявила все свои планы, а он стоял в гостиной, глядел на меня грустно, а потом сказал, я все подпишу. У мирового судьи все сделаем быстро, будь счастлива. Не ожидал от тебя таких слов. Больный, честно, не зря я тебя столько лет любил. Вот так эта история закончилась. А что сегодня происходит в этих двух парах, интересно? Максим сейчас погас совсем, держит возле себя Марину на взаимовыгодных условиях. Он содержит, она отрабатывает. На горничных экономия и решение элементарных физиологических потребностей всегда под рукой. Он не собирается жить с ней вечно, позволяет себе походу налево с первого дня их счастливой совместной жизни. Максим утверждает, что в начале их отношений ему было интересно, но и в зоопарке бывает нескучно. Быстро привык он к ней и стало ему тоскливо совсем. Алена и Олег живут в счастливой двухкомнатной квартире и о большем им мечтать некогда, потому что до сих пор думают друг о друге и хотят ребенка. Но пару раз в год раздается у них дома ночной настойчивый звонок. Алена почему-то... Безошибочно угадывает, что звонит Максим. Он плачет на другом конце провода, причем чаще всего после очередной истерики его взаимовыгодной сожительницы, мечтающей о брачном венце над головой, да получающей дырку от бублика. А потом наступает ночь, а за ночью приходит утро.